Глава 2 Автобусная станция. Но стремительно спускаясь легкими шагами по ступенчатой дороге, которая вела в центр старого города, она вдруг почувствовала, что сомнения ее рассеялись. Хорошо, что она заглянула к папаше бастиду. На сердце у нее полегчало. Франция выкарабкается. Дорога, по которой шла Симона, вела к улице Деларкебюс, где стоял самый богатый и солидный дом старого города. Это был дом номер 97. Большие цифры были выведены со старомодными завитушками. В школе Симона узнала, что этот красивый дворец когда-то принадлежал знатному старинному роду Тремуй, а позднее перешел в собственность семейства Монмаранси. А теперь большая сверкающая медная табличка оповещала, что здесь находится контора адвоката и нотариуса Шарля Мари Леватура. Да, этот прекрасный особняк, принадлежал теперь мэтру Леватуру. Сегодня, когда Симона проходила мимо этого дома, ее сильнее обычного охватило чувство неприязни. Мэтр Леватур, сверстник и школьный товарищ ее отца, как раз и был одним из тех адвокатов, которые всячески мешали воздать должное памяти ее отца. Компанию в печати, поднятую против Пьера Планшара, он неизменно питал все новыми и новыми измышлениями, подливая каждый раз свежего яду. из -за адвоката Леватура, община города сен Мартен отказалась от своего намерения установить мемориальную доску для увековечения памяти пьера планшара. Симона всем сердцем ненавидела Шарля Мари. он был одним из тех, против кого негодовал папаша бастит. Он был одним из тех, кто напялив на себя черную мантию, берет и белое жабо, пускался на тысячу уловок, чтобы дурачить народ и держать его под гнетом бесправия. Одним из тех, кто виноват во всех бедах, что обрушились теперь на Францию. Симона опять идет по авеню Дю парк Отсюда дорога сворачивает на станцию. Уже поздно. Ее ждет еще куча дел в саду и на кухне. Надо бы пойти домой. На станцию можно сегодня не заходить. Она могла бы себе это позволить. Сегодня покупки отняли как никогда много времени. А кроме того, ей сегодня особенно противно стоять у бензиновой колонки. А тут еще этот шофер, Марис, у которого такие дерзкие глаза, а на языке всегда какая-нибудь гадкая шуточка. Она в нерешительности остановилась на перекрестке двух дорог. Одна вела домой, другая на станцию. Помедлив, стала спускаться по авеню Дюпарк, по улице, которая вела на станцию. Хотя все, казалось бы, говорило против такого решения. Симона не желала быть трусихой, Если она не придет, шофер марис подумает, что она не пришла из-за него, что она боится его злого языка. Нет, ничуть она не боится. Хотя она шагала быстро и дорога шла под гору, ей понадобилось добрых четверть часа, чтобы добраться до станции. Автобусная станция Планшаров находилась на западной окраине нового города, там, где главная магистраль, ведущая в Сен-Мартен, ответвляется от Большого шоссе номер 6. которая широким полукругом огибает город. Транспортное предприятие Планшаров было расположено в стороне от этого шоссе. Оно занимало большую территорию и к нему вела специальная шоссейная ветка. Дядя Проспер надежно застраховал себя от наплыва беженцев. Въезд на дорогу, ведущую к его предприятию, был загорожен цепью, а за ней на огромном щите значилось «Тупик! Ведет только к частному дому». У счета дежурили два упаковщика, работавших у дяди Проспера. На запертых воротах большими буквами было выведено «Бензина нет», «Запасных частей нет», «Ремонт машин не производится», «Дорожных карт нет». И здесь тоже, чтобы попасть внутрь, Симоне пришлось прибегнуть к условному стуку. Прежде всего она зашла в контору. После отчаянной сутолоки на улицах и шоссе комнаты конторы казались пустыми и мирными. Яркие плакаты на стенах производили сегодня до странности нелепое впечатление. По опасным крутым склонам катились гигантские грузовики. Мощными кораблями прорезались пенящиеся морские волны. Среди горных расселин змеились романтические дороги. Вдруг Симона представила себе, какое огромное предприятие создал дядя Проспер. Транспортная фирма «Планшаров» не только держала в своих руках сильно развитое грузовое движение всего департамента, в особенности по перевозкам леса и вина, и не только эксплуатировала многочисленные автобусные линии, но еще и сама построила дороги в таинственно-романтические восточные горные районы, чем содействовала большому притоку туристов. Симона удивилась, когда, войдя, не встретила прежде всего дядю Проспера, Не было, казалось, такого уголка в этом громадном предприятии, где нельзя было бы увидеть или услышать его неугомонного хозяина. Он умудрялся поспевать во все места сразу. И в контору, и в обширный гараж, и во двор. Всюду раздавался его звучный грудной голос. Дядя Проспер либо отдавал распоряжение, либо вел оживленный разговор. И Симоне казалось, что в такое тяжелое время, как теперь, энергия дяди должна удвоиться. Бухгалтер месье Пейру разъяснил ей. Шеф, заперся наверху в своем кабинете, и просил его не беспокоить. Он занят переговорами с владельцем соседнего замка, маркизом де сен -Брессоном. Телефон ведь не работает, поэтому господин маркиз, почтительным шепотом рассказал месье Пейру, сам потрудился приехать из своего замка к господину Планшару. Заячья физиономия бухгалтера даже поглупела от почтительности. Месье Перу охотно вел с мадемуазель Симоной откровенные доверительные разговоры. Он был привязан к фирме. Он гордился своей службой у месье Планшара, которым восхищался. И в мадемуазель Симоне он видел родственницу своего шефа. Он был уверен, что она, разумеется, почтет за великую честь визит такого господина, как маркиз де Сен-Брессон, вынужденного обратиться за помощью к месье Планшару. Остальные служащие в конторе улыбались и подмигивали Симоне. Уж, конечно, они немало язвили по поводу сделок, которые Маркиз, этот фашист, предлагал дяде там наверху в его кабинете. Симона попросила ключ от колонки и отправилась выполнять свои обязанности. Она вышла во двор. Обычно здесь кипела жизнь. Машины туристов, автобусы, огромные грузовики прибывали и отъезжали. Здесь их ремонтировали, загружали, разгружали. Сегодня широкий двор, залитый лучами жгучего солнца, был пуст. На скамье в тени, отбрасываемой стеной, праздно сидели пожилой шофер Ришар, упаковщик Жорж и еще какие-то двое. Симона вздохнула с облегчением, когда увидела, что шофера Мариса среди них нет. Положение Симоны здесь, на станции, было не из легких. Дядя Проспер умел ладить с людьми. В его обращении с ними сквозило благодушие и даже сердечность. Во всем, что не касалось дела, он проявлял широту натуры. Его любили, но там, где затрагивались интересы дела, дядя Проспер не признавал шуток. И сейчас, под предлогом военного времени, строго взыскивал со своих людей. Это нередко вызывало острое недовольство. Но рабочие находились в большой зависимости от хозяина. Он решал, кого из упаковщиков и шоферов объявить незаменимыми и тем самым избавить от фронта. Поэтому никто и пикнуть не смел. На Симоне же, на бедной родственнице, можно было без риска выместить затаенную злобу. В ней не видели товарища, считали, что она держит сторону хозяина, следит и шпионит за людьми. А с этим никто не хотел мириться. В ее присутствии рабочие с особым удовольствием отводили душу. ругали патрона. В свою очередь дядя Проспер охотно поручал ей дела, которые либо не хотел доверять другим, либо не мог требовать от других. Работа у колонки была как раз такого свойства. Всякими правдами и неправдами фирма Планшар запаслась большим количеством бензина, отнюдь не предусмотренным нормами военного времени. Месье Планшар никогда не упускал случая заработать. Он не брезговал и мелкими делишками, и продавал свой контрабандный бензин тем, кто желал и мог платить, не торгуясь. В последние дни бензин стоил дороже самых благородных вин, а месье Планшар все взвинчивал и взвинчивал цену. Между тем опыт показал, что в тех случаях, когда бензин продавали взрослые служащие, дело зачастую доходило до скандалов. Покупатели бронились, шумели, и по городу пошли нехорошие толки месье планшар решил ограничить продажу бензина, отпускать его только один час в день и приставил к колонке девочку-подростка, которая ничего не знала и лишь выполняла его приказ. Храня замкнутое упрямое выражение лица, Симона заняла свое место у колонки. Она стояла там в своем хорошеньком светло-зеленом полосатом платье, а красный лак колонки ярко рдел под раскаленными лучами солнца. Подошел покупатель. и когда Симона назвала цену, отшатнулся. Переспросил, плотно сжал губы, помедлил. Решился и, тяжело вздохнув, уплатил. Подошел второй, возмутился и ушел. Третий скверно выругался и заплатил. Симоне была очень противна эта колонка, но она выросла на вилле Монрепо, и за десять лет жизни там прониклась сознанием, что дядя Проспер — образцовый безупречный делец. И все, что бы он ни делал, правильно, если он поставил ее к колонке, значит так и надо. Эта работа самая меньшая, чем она может отблагодарить человека, которому стольким обязана. Сегодня ей особенно тяжко стоять здесь. Виноваты в том картины, которые теснятся за ее лбом. Самые разные, они наплывают одна на другую. Вот застрявшие в сутолоке автомобили с отупевшими и измученными людьми. И худое лицо отца с золотистой рыжей шевелюрой, его серо-голубые глаза с собирающимися к углам морщинками, такие веселые, а порой страшно гневные. И мальчишка-беженец на ограде отеля «Де Пост», отчаянно злым взглядом проводивший ее, когда она сунула ему в руку сыр. И папаша бастит, высохший, маленький. Симона видит, как он стоит в глубокой нише своего окна и смотрит вниз на дорогу. Беспомощный, негодующий, трогательный и смешной. По ее юному худенькому лицу не скажешь, что творится за этим лбом. На нее все смотрят, кто недоброжелательно, а кто и просто с презрением. Смотрят, как она усердствует, выполняя свое нехорошее дело, нищая принцесса, которой за это никто и спасибо не скажет, недостойная дочь Пьера Планшара. А она стоит и выслушивает тех, с кого сдирают десять шкур, и старается не слушать их слов, старается не слушать разговоров рабочих и шоферов, и все-таки прислушивается к ним. Счастье еще, что нет среди них Мариса. За ее спиной фасад обширного гаража. Из открытого окна, совсем близко от нее, доносится плеск воды. Здесь душевая шоферов. В жаркие дни они усиленно пользуются ею. Симона слышит, как там кто-то пыхтит и фыркает. Очень может быть, что в душевой Морис. Если это так, то он в любую минуту может выйти. И тогда ей никуда не скрыться от его ехидных речей. Так мучительно было ожидание, что она почти обрадовалась, когда он появился в дверях гаража. Она смотрела прямо перед собой. Но, не глядя, она видела каждое его движение, видела его широкое волевое лицо, его несколько приземистую фигуру. Видела, как он в развалку ленивым шагом Побрел к тем, что сидели на скамье Как кивнул им И как они потеснились, чтобы дать ему место Морис молод, дерзок Его политические взгляды Неприятны дяде Просперу Дядя говорит, что Морис подстрекатель Вместо того, чтобы чувствовать благодарность хозяину, который избавил его от фронта Он еще и злопыхательствует Но Морис лучший шофер во всей округе Еще совсем мальчишкой он работал у Ситроэна, и дяде Просперу стоило немалых хлопот сманить его оттуда. Рабочие любят Мариса, уволить его значило бы нажить кучу неприятностей. Дядя Проспер сдерживается и молчит. Широко распахнув ворот синей рубашки, Марис сидит с товарищами и слушает их разговоры. Тема разговоров, разумеется, беженцы и вести с фронта. Никто не хотел верить, что фронта больше не существует. Люди не мирились с мыслью о катастрофе. Говорили о линии Можино, о том, что у генералов Петена и Вейгана есть какой-то план. И если сдан Париж, значит, они рассчитывают задержаться на Луаре. Немыслимо, чтобы Франция так сразу развалилась. Примечание. Вейган Максим. Годы жизни 1867-й. 1965. Французский военный деятель, сообщник Петена, был связан с фашистским заговором Кагуляров, один из руководителей правительства Виши, генерал-губернатор Алжира и уполномоченный во французской Северной Африке. «Франция?» — вмешался Морис. До сих пор он молчал. «Какая Франция? Не потрудитесь ли объяснить? Франция двухсот семейств?» «Или Франция двух миллионов рантье? Или ваша? Или моя?» «О Франции столько говорили, что от нее уже ничего не осталось!» «Что такое Франция?» — потешался он. «Не та ли дама, что изображена на почтовых марках?» «Дамочка в колпачке!» У Мариса пронзительный насмешливый голос. Но он не горячился, он говорил спокойно, даже как-то вызывающе вежливо. Симона, стоя у красной колонки, как будто вовсе не слушает тех на скамье. Но в душе она возмущена, что Морис так говорит и что другие это терпят. «Что такое Франция?» «Почему они не отвечают ему?» «Ведь каждый знает. Каждый чувствует, что такое Франция. Франция — это...» «Это...» Симона потрясена. Она увидела вдруг, что сама не могла бы сказать, что такое Франция. но тотчас же нашла для себя оправдание. «Конечно, ведь так сразу не подыщешь нужных слов. Но ведь это чувствуешь. Ну, это попросту твое. Ты часть этого. И если Марис так не чувствует, значит, он жалкий убогий человек. Человек без сердца». А Морис тем временем разъяснял своим собеседникам и уже не в первый раз, что то, что происходит, вовсе не настоящая война. И никогда не было войной. Разве дело обстояло так, что Франция воевала с Бошами и была побеждена на поле боя? Разве она действительно воевала? Нисколько. Просто наши отечественные фашисты, все эти когуляры и Фландены, и Лавали, и Бонне выдали страну своим единомышленникам по ту сторону Рейна. Они давно подготовляли это. И Петен, этот старый пораженец, еще времен Вердена, бессилен что-либо изменить». Примечание. когуляры члены фашистской организации «Кагуль», от французского «Капюшон», имевшей целью установление фашистской диктатуры во главе с маршалом Петеном. Заговор когуляров был раскрыт в 1937 году, но правительство, инсценировав суды, фактически прикрывало заговорщиков. Бонне Жорж родился в 1889 году. Французский политический деятель, правый радикал. Перед Второй мировой войной был агентом гитлеровской Германии. В 1941 году в качестве члена Национального совета правительства Виши явился одним из главных виновников военного поражения Франции. Верденский пораженец птен Годы жизни 1856-1951. В период Первой мировой войны потерпевший поражение при обороне Вердена. Февраль-май 1917 года. «Французский монополистический капитал связан с германским. Французские промышленники связаны с немецкими», — говорил Морис. «Ворон ворону глаз не выклюет. Само собой, нашим фашистам, этим господам, какой-нибудь Гитлер, который гарантирует им 60-часовую рабочую неделю, гораздо больше по душе, чем Леон Блюм, навязывающий им 40-часовую неделю. Не немецкие танки сразили Францию. а наш собственный стальной картель, наши старые знакомцы — все те же двести семейств». Когда морис своим насмешливым, высоким, почти квакающим голосом говорил об этих господах, это не было так туманно и расплывчато, как в устах папаши Бастида. У Мариса это звучало решительно и резко. Симона, стоя у колонки, отдавала должное Марису, ведь его слова были не лишены известной убедительности — но как раз его самоуверенность и раздражала. Стоило кому-нибудь возразить, и Марис приводил цифры и факты и затыкал смельчаку рот. Не всегда этим цифрам верили, но всегда оказывалось, что Марис прав. Однако Симоне и в голову не приходило поддаваться убедительности этих цифр и фактов. Всей душой отвергала она их. «Он не прав. Он во всем видит только одну сторону». «Для него существует только белое или черное, левое или правое. Для него всякий, кто с ним в чем-либо не согласен, дурак или негодяй, фашист. Возможно, что в ту пору, когда мы были в коалиции с левобуржуазными партиями и представляли большинство, мы могли бы выкурить их, наши 200 семейств». Донеслись до Симоны его слова. «Но когда дошло до дела, наши буржуазные друзья попрятались в кусты. И так всегда». Чуть только запахнет дракой, и наши союзники из других классов бросают нас на произвол судьбы. Даже те из них, у кого самые лучшие намерения. Все молчали. Морис показал наверх, на окна кабинета месье Планшара. — Наш пустобрех, — продолжает он, — всегда выставлял себя страшным патриотом, противником маркиза, фашистов. Ну вот вам, теперь он ведет с ним переговоры. — Заноза ты! — добродушно сказал старик Ришар. — Хозяин, конечно, любит поговорить, это верно. Но когда нужно, он и расщедриться может. Очень было порядочно с его стороны подарить беженцам те две машины. — О да! — насмешливо подхватил Морис. — Еще бы! Два старых негодных «Пежо». Эти счастливцы будут благодарить судьбу, если доберутся на них до Невера. А пустобрех, между тем, и благородный жест сделал, и обеспечил себе лазейку, на случай, если от него потребуют большего. — Ты не прав, — вступился за хозяина и упаковщик Жорж. — Ты просто не можешь спокойно говорить о нем. — Я говорю то, что есть, — отвечал Морис. — А вам он своей трепотней сумел втереть очки. Беженцам горючее нужнее хлеба. Его цистерны доверху полны контрабандным бензином. а я что-то не заметил, чтобы он хоть каплю уступил беженцам. — У всех есть контрабандный бензин, — спокойно сказал старик Ришар и сплюнул. Упаковщик Жорж прибавил. К обоим Пежо он дал горючего. — Я не пророк, — сказал Морис, — но помяните мое слово. Чуть только здесь запахнет порохом, пустобрех уцепится за фалды наших двухсот семейств. — Здесь уже сейчас. «Здорово пахнет порохом», — сказал старик Ришар. Морис взглянул на товарищей карими умными глазами и лукаво усмехнулся. «По этому спорю на бутылку перно и десяток пачек галуа, что в конце концов машины достанутся не беженцам, а маркизу, для перевозки его вин». Симона любила дядю Проспера. Он ее приютил, заменил ей отца. Она была членом семьи. Он привязан к ней, балует ее. Когда он ходит в кино, он ее берет с собой. Когда уезжает, всегда привозит что-нибудь. В прошлом году он взял ее в Париж на две недели. Он со всеми приветлив, у него доброе сердце. Все любят его, хотя иногда и ругают. Только морис его ненавидит. морис ругает его из ненависти. Ее всю корежит, когда морис называет дядю пустобрехом. Упаковщик Жорж совершенно прав. Вот именно. марис не может спокойно говорить о нем. Морис не может спокойно говорить ни о ком, у кого есть деньги. Он полон предрассудков. Зловредный он человек. «Пусть лучше он помалкивает, этот марис думает она. Он позволяет себе поносить дядю Проспера за то, что тот ведет переговоры с маркизом. А сам прячется за спиной дяди Проспера, только бы не попасть на фронт. Другие сражаются и умирают под танками, а он плещется в душевой. а потом благодушно садится в холодок, покуривает и вещает, как пифия. Не буду больше его слушать, не интересует он меня. Но она слушала и слышала, как со свойственной ему раздражающей самоуверенностью он подытожил. В результате, как всегда, счет оплачиваем мы, мелкота. Нас всегда предавали и продавали. И против воли Симоны эти слова западают ей в душу. Она еще старательнее силится не замечать Мариса. Но хотя она застывшим взглядом смотрит прямо перед собой, она все время видит его, видит, как он курит, удобно развалившись и распахнув ворот синей рубахи, и как все остальные слушают его. Симона не заметила, что он только один раз посмотрел в ее сторону. Однако она убеждена, все, что он говорит, — это камешки в ее огород. Он не причисляет ее к мелкоте. хотя у нее за душой нет ни гроша. Он считает, что не только дядя Проспер, но и она, способна, когда здесь запахнет порохом, ползти за пресловутыми двумястами семействами. И она нисколько не сомневается, что бессовестный Морис сейчас скажет в ее адрес какую-нибудь ужасную гадость. Морис делает маленькую паузу. Он все еще не смотрит в ее сторону. Но она знает, он подбоченился левой рукой, как всегда, когда собирается сказать что-нибудь особенно оскорбительное. Вот-вот прозвучит оно, обидное, грубое слово, которого она боится, которого ждет. «Ну, конечно!» — слышит она его пронзительный, насмешливый голос. Многоуважаемая племянница не замедлила выйти опять на промысел. Симона не шевелится. Она ведет себя, как глухая. Она никогда не слыхала выражения «выйти на промысел». но она совершенно убеждена. То, что сказал Марис, — это худшее из всего, что можно сказать о человеке. Что она сделала Марису? Ну, от чего он так ее ненавидит? Слезы душат ее, но она овладевает собой и по-прежнему застывшим взглядом смотрит в пространство. «Правда, она вся красная, но это ничего не доказывает. Невыносимо жарко. Она стоит на самом санцепеке, поневоле будешь красной». Марис слывет хорошим товарищем, все обращаются к нему за советом, он никому в совете не отказывает, и совет его всегда бывает дельным. Марис сметливый, находчивый человек, он всегда сумеет найти выход из любого самого запутанного положения. Он только и думает о других, он многих выручил из беды и всегда занят чужими делами. Для всех Марис хороший товарищ, только не для нее. А ведь он с уважением отзывается о ее отце, Он говорит, что хотя отец был идеалистом и романтиком в духе Жареса, но он был свойским парнем. А это величайшая похвала, на какую только способен Морис. А ее он при каждом удобном случае поднимает насмех и оскорбляет. В его глазах она не дочь Пьера Планшара. В его глазах она ничем не отличается от хозяев виллы Монрепо. Такая же богачка. Враг. Что ей делать, по его мнению? Дядя Проспер требует, чтобы за все те благодеяния, которые он ей оказывает, она работала, и он вполне прав. И она выполняет свою работу. И какая же подлость со стороны Мариса издеваться над ней за это. И почему только она ему так противна? Обычно он с девушками ласков. Нахален, но ласков. Говорят, он любит девушек. Говорят, у него много девушек. Иной раз ей очень хочется подойти к Марису и напрямик спросить, что он, собственно, имеет против нее, но она всегда сдерживает себя и молчит. Вот и сейчас она и виду не подает, как глубоко он ее обидел. Симона стоит у своей красной колонки, храня замкнутое выражение лица, и делает то, что ей поручено. Промышляет. И завтра она опять выйдет на промысел. И послезавтра тоже. Она знает, что делает. Когда-нибудь Морис, может быть, поймет, как он к ней несправедлив. Она смотрит на большие часы над входом в контору. Если она хочет выдержать испытание до конца, то нужно отстоять положенный ей час до последней минуты. И только тогда уйти. Остается еще целых восемнадцать минут. Восемнадцать минут тянутся бесконечно. Ее загорелое, раскрасневшееся потное лицо спокойно. Но за широким упрямым лбом все неотвязнее роится мучительный вихрь образов и мыслей. Дядя Проспер и Маркиз — этот фашист, с которым дядя ведет переговоры у себя наверху. Кусок сыра, который она сунула мальчику на садовой ограде. Стальной картель, двести семейств и прибегающие к разным уловкам адвокаты в черных мантиях, беретах и белых жабо. Морис, который со всеми девушками хорош, и только ее преследуют язвительными словечками. Портрет жана жареса, романтика и идеалиста, такого громадного на фоне широкого знамени, а под портретом сгорбленный в своем высоком кресле, беспомощный, старенький папаша-бастит. Еще семь минут. Наконец, большая стрелка совершила полный круг, и Симона может идти. Твердым, несколько напряженным шагом она проходит по двору. «До свидания, мадемуазель!» — пронзительно и нагло кричит ей Марис. Он сказал как будто бы самую обыкновенную вещь, а ее словно ударили. «До свидания!» — отвечает она. Она очень старается, чтобы ответ прозвучал безразлично, но у нее глубокий и звучный голос, красивый голос планшаров, и ее «до свидания» звучит как вызов. Она отдает в конторе ключ и идет домой. Берет в супрефектуре свою корзину. Стало прохладнее, но ей ужасно жарко, и дорога кажется бесконечно длинной, и корзина кажется очень тяжелой.